от Сарае отправились купцы на восток, обогнули Каспийское море, прошли мимо моря Аральского, имея его по левую руку. Прошли через плавни великой реки Амударьи и миной великий город Ургенч пришли в город Бухара. В прекрасном оазисе на низовьях реки Заравшана над большим арыком Шахрут стоит Бухара. Была она в древности столицей огромного, могущественного Саманидского царства. Жители его славились богатством и учёностью. В далёких степях терялись северные границы саманидских владений. К востоку простиралось их царство до голубых гор Тянь-Шаня, на юге границу ой был персидский залив, а к западу владели Саманиды землями почти до самого Багдада. Здесь на землях этого царства Узнали арабы многие незнакомые дотоле ремёсла и искусства, а отсюда они вывезли в Персию на Ближний Восток и в Европу пришедшую из Китая бумагу. При арабах, самонидах, пришли в Бухару мусульмане, и стал древний город оплотом ислама и прибежищем мусульманских учёных. Потом в 10 веке Бухару покорили югуры, тюркское племя, В 13 веке напали на Бухару монголы. Великое царство распалось, город сожжён. Дольше сопротивлялся Самарканд. Его защищали ремесленники и ученики мусульманских духовных школ. Бухара долго стояла в развалинах, но понемногу отстроилась, как могла. Опять вокруг неё выросли крепостные стены. За пустыней увидели купцы эти глиняные стены, серо-голубые, увенчанные зубцами. Но город еще был далек. Поля перед городом были заняты кладбищами и садами. Купцы подъехали ближе. Стены имели в высоту более трех копий. Двум копьям равнялась их толщина. В стенах одиннадцать ворот. Сто тридцать одна башня поднималась над зубцами. Купцы въехали на узкие улицы города. Улицы были в шесть-семь, редко в восемь шагов шириной. Через город текли шумные орыки. В городе стояли темно-зеленые пруды, над которыми изгибались деревья. После пустыни мутно-зеленые воды прудов казались приятными. Дома на улицах были узкие, вымазаны глины и не выбелены, крыши плоские. Весь город торговал, шумел. На холме стояла крепость. В крепости жили монголы, хозяева города. Ввели в крепость только одни ворота. Персы, индусы, татары, евреи в чёрных халатах, китайцы толпились в городе. Здесь был большой рынок. Город Бухара, даже и разрушенный, был лучшим городом Джагатайского ханства. Купцам-перекупщикам здесь было раздолье. Здесь торговали братия 3 года. Лучший фарфор в Бухаре из Китая. Шёлк шёл из Китая, из Китая шли золотые вещи. Про женщину там говорили, что она красива как китаянка. Говорили про китайских мастеров, что у них два глаза, а у франков только один. Нехорошо купцу покупать товар из вторых рук. Товар нужно покупать там, где он дёшев там, где умеют ткать ткань, обжигать белую глину. В Бухаре было в то время посольство великого хана Кубилайя, который властвовал над всеми землями, занятыми монголами, и жил сам в Китае. С посольством поехали в Китай венецианцы. Знали они, что заняли Китай монголы, что стоят их аулы около городов. Покупают монголы в городах мясо, Но китайцам не доверяют, а сами делать вещи не умеют и не умеют управлять завоёванной страной. Поэтому хорошо в Китае у монголов, сарацинам и сирийцам не стрянам. Хорошо верно будет и венецианцам. Можно встать между завоевателями страны и умеющим хорошо работать китайцем. И потом не всё равно куда ехать, если ехать вместе с посланниками, и население по дороге будет давать корм и подставных лошадей. Как ехали венецианцы в Китай неизвестно. Можно думать, что посольство пошло через Самарканд на Кульджу, а оттуда вышло на северную Тянь-Шаньскую дорогу.